Глава 5. Дельфарии. На территории Белого ордена не было больших строений с огромными залами и высокими башнями, совершенно бессмысленных с точки зрения целительниц. Здесь предпочитали небольшие здания, расположенные отдельно друг от друга на территории зелёного парка. У каждого было своё предназначение: больничные корпуса, лекарственная лаборатория, кухня, жилые комнаты для учениц и преподавателей, тренировочные зоны. Отдельно в лабиринте из заросших деревьями и кустарниками дорожек располагался Дельфарий — большой бассейн с озерной водой, в котором обитали водяные драконы Дельфи. Сквозь стеклянные сектора круглой крыши в Дельфарии проникал солнечный свет, и весёлые блики прыгали по воде, даря умиротворение пациентам. Часть бассейна находилась под открытым небом, и в хорошую погоду общаться с водяными драконами приятнее было именно там. Сами Дельфи предпочитали открытую часть бассейна, но были настолько добродушны и открыты к общению с людьми, что откликались и на просьбы поплавать внутри, под стеклянным колпаком. Не было случая, чтобы они отказывались работать с пациентами. Виттон приходил в Дельфарий каждый вечер, как ему и было предписано ведущей целительницей. Он послушно переодевался в облегающий чешуйчатый костюм для плавания с Дельфи и становился похож на морское чудовище. Юноша не до конца понимал, чего хотят добиться целители. Шрама, оставшиеся после ссоры с Искрой, хоть и сделали его лицо ужасным, но давно зарубцевались и больше не причиняли боли. А душевную боль он никому не показывал. Витанис старался вообще не говорить о том, что случилось. Зачем? Всё и так ясно. Он стал изгоем или станет в ближайшее время, это же очевидно. Нельзя прятать искру бесконечно. Он проходил к бассейну, садился на его край, И сидел, глядя в одну точку, почти не обращая внимания на дельфи, которые с любопытством выглядывали из воды, смотрели на пришельца и играли друг с другом, будто приглашая Вита присоединиться. Но он ни разу не искупался с ними. Если взгляд юноши случайно падал на отражение в воде, он сразу отворачивался. Он теперь почти не смотрел в зеркало, зная, что не увидит там ничего привлекательного. Витя не сы раньше не считал себя красавцем. Рыжие волосы, лицо, усыпанное веснушками, чуть прищуренные, чувствительные глаза, слезящиеся при ярком свете. Теперь ещё и шрамы. Уродливое лицо не так сильно расстраивало Витяна, как расколотый черонит, тайну которого он не доверил никому, кроме Сержена и Эльды. Теперь это были три осколка, которые он кое-как скрепил в своём браслете. Если и не вглядываться, то трещины были незаметны, но силы в камне почти не осталось. Не создать силовую щит, не контролировать драгончью, ничего этого Витто уже делать не мог. Его камень отличался от простого циронита без искр лишь цветом и трещинами. После ухода Сержена Витон заботился об Искре один. Он знал, как незаметно пройти в замок техников, в подвале которого скрывались беглые драгонцы и детёныш-сирота. Искра, кажется, почувствовала себя матерью. Она защищала белокрыло, оберегала его, даже воспитывала. Она не враждовала с Витоном, видимо, понимала, что он кормит её и драгоныша. Но и доверять ему больше не собиралась. принимала еду и только. При любой попытке подойти слишком близко начинала угрожающе рычать. Витан безрадостно думал о будущем и очень раскаивался, что ударил искру. Если бы можно было повернуть время вспять, он сумел бы сдержаться и не потерял доверие драгончей. Чтобы Дельфи помогли тебе исцелиться, нужно не просто сидеть здесь а плавать с ними в бассейне. Раздался тихий голос за его спиной. Я думала, тебе говорили. Виттон обернулся и увидел перед собой Марису. — А, это ты? — отозвался он равнодушно. — Привет. Следишь за мной? — Да нет, просто я тут прибираюсь. Ты на сегодня последний пациент. Виттасу не понравилось слово «пациент». Для него оно звучало так же, как «слабак». Он отвернулся. "Дельфи любят плавать с людьми. Они ждут тебя в воде", негромко продолжила Марисса. "Тот код, ты знаешь, чего они от меня ждут?" буркнул Витанис. Он почти не знал эту девочку, они и не общались толком. Марисса подошла ближе к бортику бассейна. Черонит в её волосах смотрелся неброско, всего одна красная искра в молочной глубине, почти незаметная. спрятанное в самом центре, будто в туманной дымке. «Это очень просто. Я их чувствую с помощью чаранита», — сказала она. Юноша хмыкнул. «Это ж зеленые занимаются животными и чувствуют их. Твоя задача — исцелять». «Дельфи тоже исцеляют. Именно поэтому я их и чувствую. Через их способность к исцелению. Это как бы часть силы. Они той же природы, что и я». Мы на одной волне, понимаешь? Вообще-то нет. Мариса слегка улыбнулась. Тебе это трудно понять. Я думаю, Эльда смогла бы. Она видит силовые потоки. Витанис нахмурился. А Бэльде что-нибудь слышно? спросила Мариса, не глядя на юношу. Она протянула руку к воде. Ласковая морда Дельфи Тут же возникла над поверхностью и ткнулась в её ладонь. Нет. Но я её найду, решительно произнёс Витен. Ты знаешь, где она? Уверен, что у изганов. Откуда такая уверенность? Они давно за ней охотились. Марисса погладила Дельфи, слегка дунула ему в нос, и дракон зафыркал от удовольствия. Тут же из воды появился второй, тоже напрашиваясь на ласку. "И что ты собираешься делать?" спросила девочка. Витаньс не хотел никому раскрывать свои планы, но Серженё не было рядом, а эта девочка, похоже, искренне беспокоится о его сестре. "Я больше не могу бездействовать", сказал он наконец. "Мне надо найти семью. Я хочу уйти на территорию Лигардии и поискать проход в логово изганов". Так поступил мой отец. тебе не позволят", покачала головой Мориса. "Я не собираюсь отпрашиваться. Это моё право уйти. Но вернуться же ты не сможешь? Это не важно. А как же твоя драгунча? Что будет с ней, если её найдут? Её ведь ещё не нашли?" "Нет, но" Витянис замолчал в нерешительности, рассказать или нет. Мориса одной рукой глазила первого Дельфи А другую положила на голову второго. Арива хорошая, умница. Бирк молодец, тихонько проговорила она. Марисса улыбалась, глядя на Дельфи, и выглядела какой-то лучистой. Красная искра из глубины её чаронита пробилась на поверхность и засияла ярче. Это сияние завораживало. Что я теряю, если всё равно собираюсь уйти? Подумал Витанис. Наверное, ей можно рассказать. Тебе надо поплавать с ними, повторила Мориса, посмотрев Витанису в глаза. Зачем? Если ты уйдёшь, тебе не позволят вернуться, и ты никогда не узнаешь, каково это плавать с Дельфи. Хм. Витанис не понял. Шутит она или говорит серьёзно? Мориса смотрела на него совершенно спокойно. Витанис даже показалось, что она не замечает его шрамов. Странно. Может, у неё тоже плохое зрение? Почему-то он потерял уверенность в том, что собирается поступить правильно. Что она такого сказала? Ну так как? Поплаваешь с Дельфи? Если ты поплаваешь со мной, вдруг, ответил Витанис. Что? Что слышала? Поплавай со мной. Я серьёзно. Мариса растерялась. Она привыкла общаться с дельфи со бортика бассейна, но плавали с ними только пациенты, а она не пациент, она ученица. "Вам что, это запрещено?" спросил Витанис. "Если честно, я не знаю. Просто никто не говорил, что можно. Значит, никто не говорил, что нельзя?" "Нет. У нас в Ордине такое правило: что не запрещено, то значит разрешено." Улыбнулся Витанис. Тем более, я никогда не видел, чтобы сюда кто-то вечером заходил. Я последний в расписании Дельфи и всё это время видел только тебя и то краем глаза. Обычно ты не такая общительная, как сегодня. Ты тоже, кажется, не рвался со мной общаться, ответила Мариса. Сидел и смотрел в одну точку или бормотал что-то под нос. Витанис вздохнул. Подруга сестры сбивала его с толку, или он просто давно не общался с нормальными людьми? Ладно. Давай поплаваем. Он посмотрел на свой костюм. Можно нырять прямо так? Конечно, ведь это специальная одежда как раз чтобы плавать. Ясно. А ты? Девочка замялась. Но Дельфи, будто почувствовав её сомнения, призывно защёлкли, расправили крылья под водой. Ну ладно. Сейчас переоденусь, возьму костюм в раздевалке. А ты пока можешь начинать. Не бойся, они совершенно безобидные и очень любят играть. Она договаривала это уже направляясь к выходу. Но Витанис всё равно внутренне возмутился. Что бы драгончик испугался безобидных дельфи, особенно после того, как всю жизнь прожил бок о бок с такой непослушной зверюгой, как Искра. Ну да, конечно. И он нырнул в бассейн. Витанис хорошо умел плавать. У драгончиков есть такой курс ныряние на драгончих, один из сложнейших. Но у них с Искрой всегда получалось неплохо. Ей нравилось купаться. Водяные драконы, увидев, что к ним присоединился пловец, очень оживились. Подхватили его с двух сторон и понеслись по кругу, наращивая скорость. Витанис сначала напрягся, Не ожидал такого поворота событий, но очень быстро сориентировался и расслабился. К тому моменту, как вернулась Мариса, он уже улыбался. От Дельфи исходили потоки жизнелюбия. Они играли и радовались, и это было так заразительно, что скорбные и тревожные мысли улетали прочь. Вода освежала голову, а Дельфи грели душу. Мариса аккуратно спустилась в воду по ступенькам, И драконы сразу рванули к ней. Они подхватили её так же, как подхватывали Витана, из старикача понеслись по кругу, разбрасывая вокруг себя брызги. Девочка взвизгнула от неожиданности, а потом засмеялась. Вода летела в лицо, намочила волосы. "Как ты сказала, их зовут?" спросил Витанис, наблюдая, как драконы играют с девочкой. "Бирк и Арива, если хочешь, они могут прокатить тебя". "В каком смысле?" «Если сядешь сверху, но они ныряют без предупреждения!» Виттенису стало любопытно. Нырять вместе с Искрой ему часто приходилось, а вот с Дельфи он даже не слышал о таком. «Как ты их отличаешь? Они же совсем разные. Смотри, у Аривы светлая голова, и она более изящная, а Бирк темнее и крупнее». Виттенис заметил, что один из Дельфи оказался прямо под ним и вытянул руки. вальцы нащупали гладкий гребень на спине, и юноша ухватился за него. Бирк издал заливистый стрекот и рванул вперёд. Наездник удержался, набрал побольше воздуха, и тут они нырнули. Это было потрясающее чувство. Витанис как будто стал одним целым с этим удивительным существом. С искрой он никогда не чувствовал себя таким уверенным и спокойным. Они рассекали воду с огромной скоростью, и бассейн показался юноше слишком маленьким. Вот бы в озеро! Рядом мелькнула Мариса на ариве, они тоже нырнули. Под водой Витан почти не различал чёрт лица девочки. Она показалась ему ещё одним озёрным созданием, как и Дельфи. Ей только хвоста не хватало. Он почувствовал, что ему нужен новый глоток воздуха. И Бирк, кажется, тоже это понял. Они с шумом вынырнули. Виттон вдохнул и увидел, как Рива вдруг вылетела из воды, развернув серебристые крылья, а на ее спине, прижимаясь всем телом, обнимая шею Дельфи руками, лежала Мариса. Они пролетели почти весь бассейн и нырнули у самого края. Виттона обдало фонтаном брызг. Он не мог выговорить ни слова, только потрясённо таращил глаза. Когда Мариса вынырнула рядом с ним, на лице её сияла улыбка, а искра в черни те радостно пульсировала. Невероятно! Ты уже так делала? Нет, ответила девочка и вдруг счастливо рассмеялась. Это было потрясающе. Я не знал, что они так могут, и я не знала «Как же им тут тесно! Над озером они часто летают, а тут совсем редко, места маловато!» «Этим двоим не очень повезло оказаться здесь и кружить с нами в бассейне!» «Да, но скоро их выпустят на свободу, а в Дельфарии будет работать другая пара, они все время меняются», — сказала Мариса. «Было бы слишком жестоко держать тут одних и тех же Дельфи постоянно. Мне будет грустно расставаться с ними». Витаний посмотрел на неё и сказал: "Может быть, вы ещё встретитесь? Дельфи часто сопровождают водоходы. Будешь передавать им привет?" Мариса улыбнулась. "Конечно, им в озере будет лучше. Прыгать и летать над водой, общаться с друзьями, плыть куда захотят. Я видел, как дельфи летают, но никогда не думал, что они могут носить на себе человека. Думаю, если захотят, они могут всё." сказала девочка и погладила довольную морду Аривы, высунувшейся из воды рядом с ней. Но их нельзя заставлять. Почему? Никто не любит, когда его к чему-то принуждают ни люди, ни животные, Витон задумался. У нас в Ордине всё по-другому. Если драгончиков не заставлять, то они не будут слушаться и станут опасными. Я думаю, вы просто не пробовали иначе, сказала Мариса. Витанис даже засмеялся. Ты что? До да нас это делали тысячи и тысячи раз. Думаю, что в этом-то и проблема. Никто не думает о том, что можно действовать иначе. Поэтому ваши драгончики такие злобные. Они злобные, потому что такова их природа, возразил молодой человек. Мама говорит, что раньше драгончики такими не были. Да кто может знать, какими они были? Мариса не стала спорить. Она попрощалась с Дельфи, обняла обоих по очереди и начала подниматься на бортик по ступенькам. Ты уже всё? Да, пора. Колокол прозвенел, ты не слышал? Нет. Только что. Мне кажется, или тебе стало легче? Литанис прислушался к себе. Пожалуй, ему стало спокойнее. Дельфи благотворно подействовали на него, с этим не поспоришь. Да, спасибо. Ты была права. Всегда, пожалуйста, улыбнулась Марисса. Завтра придёшь? Думаю, да. Витанис тоже выбрался из бассейна, на прощание погладив Дельфи по головам. Можно я помогу тебе тут прибрать? Зачем? Ты помогла мне, а я помогу тебе, по-моему, справедливо. Марисса пожала плечами. — Я и сама справлюсь. — А я не говорил, что ты не справишься. Просто хочу помочь. — Ну, хорошо, только переоденься. Эти костюмы не слишком подходят для уборки. Вернувшись из раздевалок в своей обычной одежде, Мариса и Виттонис вдвоем принялись наводить порядок. — Совсем как получары! — вырвалась у Виттона. — А что ты имеешь против? — Да. У лучары не имеют замков и не так владеют силой, как мы с тобой. Они живут по-другому, но большинство из них очень добрые и порядочные люди. Вот мои родители, например, они лучары, но я не знаю людей лучше. Знаешь, как уважают мою маму все соседи и постояльцы нашей гостиницы? Даже если я не уйду, я могу так и не стать чаром. Неожиданно для самого себя вдруг проговорил Витон. Из-за драгончей — Брось, у драгонщиков и без зверей есть много дел в ордене. — Не из-за драгончий, из-за чаронита. Виттенес протянул Марисе руку с браслетом. — Видишь, вот трещина. — Но как это случилось? — воскликнула девочка. Он раскололся после силового удара. — Мне очень жаль. — Поэтому искра и перестала меня слушаться. Я больше не мог ей приказывать. А попросить? Не пробовал драгончью зверя попросить? Именно попросить. Ты никогда не думал, что хорошим отношением и доверием можно добиться удивительных результатов? Посмотри, мы же договариваемся с Дельфи, хотя они и не носят на себе чераниты. Бирк и Арива, высунувшись из воды, подтвердили слова девочки весёлым стрёкатом. Витанис задумался. Доверие. Именно этого и не было в отношении искры к нему. Они не смогли понять друг друга, и всё рухнуло. Так, может, доверие всё исправит. И он решился открыть свой секрет. Помнишь белокрыло? Того детёныша, которого спасла Юта. Искра усыновила его, и теперь они вместе. А я Ношу им еду в замок техников.